Поисках могилы Чингисхана Темуджин, которого мы знаем как Чингисхана, родился в год свиньи 15 февраля 1155 года на берегу реки Оннон в урочище Дилюн-Болдох. Всю свою жизнь с 3 до 72 лет Чингисхан провел на коне, и умер в походе в 1227 году, тоже в год свиньи. Последней волей великого полководца было уснуть и обрести покой под вечными синими небесами. Тем не менее, историки всего мира не жалеют ни сил, ни средств, чтобы отыскать место его захоронения. В 2001 году археологическая экспедиция под руководством профессора Чикагского университета Джона Вудса в 360 километрах от Улан-Батора обнаружила крупное захоронение. Состоящее из четырех десятков могил, оно с трех сторон было окружено стеной высотой 3-4 метра. Это место известно среди местных жителей под названием «Замок Чингиза». «Замок, подающих милостыню» или «Красная скала». Сенсация продержалась довольно долго, но вскоре ученые признали, что ошиблись. В 2002 году член Союза писателей-журналистов Казахстана Хамза кактанди написал книгу, в которой заявил, что Чингисхан захоронен на казахстанской территории под Курганом неподалеку от границы с Китаем. Писатель якобы даже побывал на месте захоронения и убедился, что могила осталась нетронутой. В 2003 году китайские археологи в очередной раз нашли могилу Чингисхана. Разумеется, на территории Китая, в Уйгурии, на севере Синьцзян Уйгурского автономного района, в районе города Чингиль-Цинхэ. Если записать... Все сообщения о подобных находках, то получится отдельная книга. Причин, по которым люди из разных стран ищут могилу Чингинсхана, несколько. Историки-профессионалы стремятся установить истину, историки-любители рассчитывают добиться признания, и тех, и других поддерживают политики, для которых поиски могилы великого полководца и государственного деятеля – вопрос национального престижа. Наконец, черные археологи ищут обогащение. Американские, немецкие, японские экспедиции встречаются в своих поездках с группами из России, Китая и Казахстана. Пожалуй, единственный народ, который не участвует в поисках могилы создателя Монгольской империи – сами монголы. Ни в сокровенном сказании монголов, ни в другой исторической литературе, нет указаний на точное местонахождение могилы Чингисхана. И не случайно. В Монголии имя Чингисхана считается священным, а на розыск его захоронения наложен великий запрет – их хорит. Предки современных монголов уничтожили все следы погребения, чтобы никто никогда не нарушил вечный сон – завоевателем мира, и он мог обрести долгожданный покой после своей многотрудной жизни. Со времени царствования внука Чингисхана Хубилай хана 1215-1294 проводилась церемония чествования Чингисхана. Перерыв чествования потрясателя мира состоялся только во время китайской оккупации. Был избран Даркхат, определенное число монголов из разных племен империи, в те времена их было около 500, который отвечал за церемонии и охранял восемь белых юрт. В юртах хранились реликвии, старое оружие, конная упряжь, древние книги, живописные портреты хана и его полководцев, предметы походной утвари, Быта и одежды, а под открытым небом на холмах Борт-Тох-Хои белый конь, который считался перевоплощением знаменитого коня-хана. Когда конь старел, вместо него подбирали нового жеребенка. Отбор был очень строгим. Глаза его должны были быть совершенно черными, а кожа и игрива — белоснежными. Не допускалось ни одного темного волоска. Конь ожидал пробуждения своего хозяина, ведь, согласно монгольской легенде, Чингисхан однажды проснется. Все, кто мечтает пролить свет на одну из величайших загадок истории, сталкиваются с немалыми трудностями. Главное из них состоит в том, что географические названия времен создания Великой Монгольской империи за много веков полностью изменились. Какие-то реки пересохли, другие изменили русло. Исчезли некогда богатые и известные города. Единственное, что осталось практически неизменным, — сказания и легенды, но и они хранят только отрывочные сведения и неясные намеки. О смерти Чингисхана существует не меньше легенд, чем о его жизни. По официальной версии, он упал с лошади во время охоты. Марко Поло пишет, что он умер от раны стрелой. Планы Карпини якобы от удара молнии. В Монголии широко распространена легенда о том, что великий хан умер от раны, нанесенной ему тангутской красавицей ханшей во время их первой и единственной брачной ночи. Все эти версии в большей степени говорят о мировоззрении авторов, чем о реальных событиях. Неудивительно, что послание католической церкви описывает смерть язычника как божью кару, удар молнии, а сыновья Чингисхана выбирают версию о вполне достойной правителе в «несчастном случае на охоте». Что же касается предательства тангутской ханши, мотив смерти хана от руки подосланной наложницы или жены встречается в восточном фольклоре очень часто. О том, что произошло на самом деле, можно только догадываться, ведь Чингисхан погиб во время похода на тангутское государство, и о его смерти довольно долго не сообщалось из политических соображений. В том, что великий полководец завещал сыновьям сохранить в тайне свое последнее пристанище, также в немалой степени виновата политика. Чингисхан хорошо знал, что многие могильники осквернялись не столько ради легкой наживы, сколько с целью ритуального оскорбления древнейших царских родов. По монгольским верованиям, Осквернение могил предков — тяжкое преступление. Но смена правящих династий приводила к тому, что победители карали и живых, и умерших. По преданию Чингисхан хотел, чтобы его похоронили в родной земле. Соратники обернули его тело в войлок, уложили на двухколесную повозку и отправились в путь. Согласно легенде, во время проезда через Ордос, современный район внутренней Монголии в Кайнер, колесница застряла в непролазной грязи. Один из приближенных Чингисхана подошел к безжизненному телу полководца и сказал «Твое государство, твои верные воины, твои родные монголы, твои подданные, твоя родина еще далеко». И после его слов колеса-повозки сами пришли в движение. Сведения о могиле Чингисхана весьма противоречивы. Источники сходятся лишь в том, что могилу для него выкопали слуги, примерно две человек. Впрочем, скорее всего, эта цифра явно преувеличена. Ведь если сыновья Чингисхана хотели сохранить похороны отца в тайне, они бы едва ли устроили грандиозное шествие. А перемещение такого количества людей по любой местности не только не остается незамеченным, но и оставляет хорошо различимый след. Похоронили великого хана в гробу из цельного ствола дерева, обшитого внутри золотыми пластинами. По другой версии верхом на коне в полном воинском облачении. По третьей — золотой лодке. Одно из народных преданий повествует, что в степи у подножия священной горы вырыли глубокую громницу, которой похоронили завоевателя сидящим на золотом троне. По завершении работы все слуги были убиты воинами, но и те вскоре разделили участь своих жертв, унеся в могилу последнюю тайну полководца». Были убиты не только все случайные свидетели похоронной процессии, но даже птицы, пролетавшие в небе во время захоронения. А затем могилу сравняли с землей и прогнали по ней огромный табун лошадей, чтобы окончательно скрыть следы захоронения. Для того, чтобы прах предка всех монголов не был потревожен, были распущены слухи о мнимом местонахождении могилы. Возможно, этим и объясняется обилие тайных мест, в которых якобы находится тело Чингисхана. В сокровенном сказании монголов, исторической хроники, написанной неизвестным древним автором, говорится, что останки Чингисхана, погруженные на колесный экипаж, были привезены и захоронены в их газар буквально кладбище для великих, у подножия горы Бурхан-Халдун. Доктор Эринжен Харадаван, издавший в 1929 году в Белграде книгу «Чингисхан как полководец и его наследие», считал, что могила находится именно там, но поиски результата не дали. Киргизские ученые уверяют, что Чингисхана захоронили на Иссы Куле. По их версии, сыновья имитировали похороны в Ордосе, Монголия, а на самом деле под руководством владетеля этих мест, любимого сына Чингисхана Чагатая, соорудили из сверхпрочной горной арчи большой гроб, уложили тело усопшего вместе с его погребальными сокровищами и опустили воды легендарного озера. Среди серьезных историков с мировыми именами есть и такие, которые утверждают, будто могила полководца действительно находится вне Монголии. Возможно, в России, в Четинской области. Доктор исторических наук, академик Академии социальных наук Р.А.Н. профессор из Кызыл-Орды Николай Абаев предполагает, что последнее свое пристанище Чингисхан – нашел на территории нынешней Тувы. Версия четинского археолога и журналиста Валерия Немерова указывает на реку Оннон. После того, как тело хана доставили на родину, рабов заставили углубить протоку Оннона и перекрыть основной русло реки. Когда вода ушла от подножия скалы, рабы углубили подводную пещеру до огромного зала. В пещеру уложили гроб с Чингисханом и несметные сокровища со всех захваченных монголами земель. Затем реку вернули на прежнее место, а Табун прогнали по ее обоим берегам. По мнению Дамдинова, могила находится не под руслом реки, а на острове Эке-Арал, буквально «Мать-остров». В местном русском произношении и корал, между двумя рукавами реки Оннон, по крайней мере, в двух десятках мест Четинской области и Бурятии показывают пункты, где будто бы находится могила Чингисхана. Обычно это какое-нибудь глухое ущелье или пещера, или одинокая роща посреди степи. Названия сохранились до сих пор, а ведь в будущем году. Исполнится 777 лет со дня гибели великого хана. Как уже упоминалось, не секрет, что интерес к могиле Чингисхана во многом объясняется тем, что археологи рассчитывают обнаружить несметные сокровища, награбленные монголами в ходе завоевательных походов. Однако целый ряд ученых придерживается мнения, что захоронение великого завоевателя может оказаться гораздо скромнее, чем ожидается. Подтверждение своей гипотезы они приводят дошедшие до наших дней воспоминания современников Чингисхана. Оказывается, несмотря на абсолютную власть над своими подданными и огромное богатство, великий хан не стремился окружить себя роскошью. Отвергал излишества. Огромным авторитетом у воинов он был обязан не только своему положению, но и тому, что в походах довольствовался лишь самым необходимым. Если он умер так же, как жил, то все, что он взял с собой в могилу, — это конь, полное воинское облачение, запас пищи несколько ближайших слуг. С другой стороны, сыновья обязаны были устроить ему достойное погребение, и его могила должна была отличаться от могил обычных военачальников. Так что, скорее всего, версия о скромном захоронении ошибочна. Проходят века, и с каждым прошедшим столетием уменьшается вероятность того, что последнее пристанище Чингисхана будет потревожено археологами. И Бесконечно будет длиться его сон под вечными синими небесами.